В то время как образовался союз Киосу между двумя верными друзьями детства, хотя на самом деле отношения больше напоминали господину и слугу Тануки, к удивлению Набоны кто-то постучал в ворота Киосу. После вопроса «Кто там?» оказалось, что это тот отвратительный молодой господин со своими слугами, введенный ранее у чайной сука Для Набоны незваные гости и правда стали неожиданностью, она даже изменилась в лице, когда слуги сообщили имя гостя. «Пригласите его немедленно!» Её большие глаза бегали туда-сюда, а сердце билось от волнения. Набуна так удивилась, что даже забыла об остальных трех собака и обезьяны Тануки, присутствующих в зале. Инутею, Сагара и Матайоса отошли в сторону, чтобы позволить войти новому гостю. И вскоре этот незваный гость появился в зале. В эпоху Сангоку положение Сагары сравнительно высоко, но этот господин еще выше, белокожий красавец самурай с длинными и прямыми черными волосами и ресницами, не уступающими девчачьим. Великолепный парень, которого из-за естественной красоты можно было принять за женщину, заставил даже Матайосу и Инутию, эту пару животных, невольно восхищённо протянуть «О!». Но Юсихору не забыл, как этот парень и его подчиненные неласково высказывались на буне. «Кто ты?» – невольно выдал он. «Как грубо!» «Моё имя – Асай Нагамаса. Я прибыл из замка Адани из Оми». Прохладным тоном представился красавец-самурай с блестящими черными волосами. А и гамаса После чего изящно сел в Сейза прямо перед Набуной и вежливо склонил голову. «Я хотел встретиться с садой Набуной Дано. Прошу простить меня за неучтивое прибытие инкогнито в аварии и посещение Киоса. Безупречные манеры, что и следовало ждать от Дайма из Кинаи рядом с Кио. Каждое его движение отдавало изяществом, он словно хотел сказать Набуне «Я прекрасный принц», отчего Исихару начинал волноваться. «Эх, да, ну и поведение у этого парня». Лишь попусту выпячивает свой комплекс неполноценности. А, потише, Сару. Может, Асаина Нагамаса и неизвестный даймю Сангоку, но он руководит севером Оми. Кроме того, я бы хотела предложить ему заключить союз. О, вот оно что. Асайи Нагамаса. Согласно знаниям Йосихару из игоры «Попухи Сангоку», Асай Нагамаса, будучи молодым правителем под руководством Дайми семьи Асай, контролировал экономически значимую область Кинай, регион Кансай, север провинции Оми. Йосихару вспомнил, когда играл в игры Сангоку, что Ода Набунага после захвата Мина двинулся на Кио, заключив союз с Осей Нагамасой. Это необходимо, так как, чтобы провести армию из Мина в Кио, нужно пройти через север Оми. Но Йосихару вспомнил знания из игры Сангоку «Разве не Осей Нагамаса предал Оду?» И его доверие к этому улыбающемуся перед ним молодому красавцу начало снижаться все больше и больше. Тем более после того, как Нагамаса сказала Набуни на улице возле Чайной. Девушки, которые соревнуются за первенство в эпоху Сангоку, заслуживают сострадания. Максимум их можно использовать, чтобы получить что-то. Трудно было поверить, что ранее Нагамаса сказал такое, ведь сейчас он съел улыбкой, как и подобает знатному юноше. Другими словами, он двуличный. В отличие от Матаясу, который как-то всерьез всерьёз считает Набуну старшей сестрой, Нагамаса просто использует её как пешку в политике. Исходя из подобных мыслей... Для предосторожности лучше не позволять Набуне слишком много взаимодействовать с этим парнем. Вот к чему пришёл Исихару. Наполовину он беспокоился с Набуну, наполовину ревновал к Нагамасе. «Почему ты так удивлен, Сару? Разве мы уже не можем с спокойной душой атаковать Мина? Ты должен благодарить и радоваться!» «Понятно. Мина на западе граничит сами, а еще один фазан для изгнания демонов Мина появился сам. Это ты имеешь в виду?» «Да, именно это!» «Набуна дано, я не фазан!» мягко предупредила Саина Гамаса, а затем прижал руку к груди и нежно посмотрел на Набуну. «Мое детское имя — Сару Самару. Набуна Дано, если вы хотите, с этого момента можете звать меня Сару». Йосихару вскочил, выражая протест о Саине Гамасе. «Подождите-ка! Ты использовал личность! Я тут Сару!» Хотя каждый раз, когда Набуна называла его Сару, он всегда злился и говорил «я человек», но как только появился самозванец, Тут же подчеркнул, что это он здесь обезьяна. Какие интересные слова он говорит. Я не использовал аквиларию. Сегодня я пахну сандаловым деревом. А, Нагамасандано. Прошу, не обращайте внимания на эту вспыльчивую обезьяну. Если будете как он, тоже станете глупым. Как скажете. Что за сандаловое дерево, ты, раздражающий ублюдок? Сагара свирепу ставился на Нагамасу. Но Нагамаса лишь вздернул нос и рассмеялся над Юсихару, после чего отвернулся, потеряв к нему интерес. Итак, что привело вас сюда? Раз вы лично прибыли в Киосу, то, полагаю, с чем-то очень важным. Именно. Поскольку Набуна Дону ликвидировала угрозу на востоке со стороны Магавы и Симота, уже известно, что следом готовится атака на старый замок вашего крестного отца Сайта Досана, крепости Набаяма. Конечно. Затем, я полагаю, вы направитесь в Кио. Верно. После захвата Мина я быстро доберусь до столицы и тогда смогу отдавать императорские приказы. Уже слишком поздно скрывать свои амбиции. Нагамаса улыбнулся что он постоянно себе позволяет. Ясикару раздражался все больше и больше. Этот человек стреляет глазами, смотря на Набуну Сама. Пробормотала Инутия. Такая храбрая принцесса. Несомненно, я, Саруя Сямару, кто контролирует Север Оми, должен заключить с вами мирный договор. О, но знаешь ли, я ведь могу просто атаковать Оми. В любом случае, Юг Оми находится под контролем рода Каку. Кроме того, наша семья Асаи владеет значимой крепостью Адани, «Мой отец Хисамаса назначил меня наследником, к тому же он пребывает в добром здравии, отчего наши васалы едины и сплочены. Так что провинция Оми сильна, если вы все же решите сделать нас своими врагами, о вашем плане по продвижению к столице придется надолго забыть. А при крайней необходимости я заключу союз с этой ситуацией из Мина, и в итоге не факт, что вам удастся Мину захватить. Поэтому, Набуна Дано, вам как-никак нужно признать меня союзником «Хе-хе-хе», — улыбнулась Набуна. «Набу не часто нравятся военачальники, которые столь же умны, как и она, потому что тогда не нужно постоянно что-то объяснять, и разговор не будет тянуться». Все верно. Именно этот союз я и планировала». «Вы долгое время враждовали с юным родом Ракаку. В детстве они даже взяли вас в заложники. Поэтому вы нуждаетесь в моей силе, чтобы победить их?» «Да, абсолютно верно. А вот почему я лично прибыл в Киосу». Черт, чего чё, эти двое разговаривают с таким удовольствием? Не знаю почему, но это раздражает». Оскалился Юсихару. Это неприлично, так что тише. Инутию щипнула его за руку, чтобы он замолчал. Вот как Нагамаса. Раз вы прибыли сюда, значит, тоже готовы заключить союз с семьей Ода. На самом деле, мой отец, Хисамаса, предпочитает поддерживать хорошие отношения со старым союзником, родом Асакура и Затидзена, нашим соседом, нежели заводить новые связи с родом Ода. К тому же, отец боится погибнуть в борьбе с нашим врагом, родом Ракаку, который захватил Оми. Ммм, с делами у вашего отца все плохо. Как прошлый глава, Асаи Хисамаса долгое время был вассалом южного рода Раккаку, но, пробыв у них некоторое время заложником, он сделал наследником искусственного в сражениях Нагамасу и объявил о независимости. В полголоса объяснила Инутию Сихару. «Нынешний глава семьи Асаи — я, Сару Ясимару. Меня не устраивает тратить свою юность, праздно проводя время в сочинениях ренга и чаепитиях. Вместо этого мне надо получить поддержку старых знаменитых семей» а также неизвестных молодых героев, желающих покорить мир. Вот что я думаю. Другими словами, Нагамаса, вы протянете мне руку в завоевании мира? Как в Такитию? Длинные узкие глаза Нагамаса словно вспыхнули, и он сказал. «Лучше вам не лгать, поэтому скажу прямо, на, -на дано, я не желаю потакать вашим амбициям». «А, и что это значит?» «Давайте обедним мир вместе. Вот почему я приехал». «Разве это не одно и то же?» «Нет, я сказал, что мы попробуем объединить мир вместе. Набуна Дано, я прибыл, чтобы просить вас стать моей женой». «Ха?» Набуна и Сихару с одинаковыми лицами выплюнули изо рта горячий чай. Как и ожидалось, лицо Набона от паники то краснело, то бледнело. Впервые в жизни парень сделал ей предложение руки и сердца. Невольно вскочив, но решив, что так неприлично, она, чтобы так же не подумали другие, села в сейдза. Исправляясь, Набуна засунула руку в рукав махрового халата, Скрывая бюзгалтер от взглядов. В -в, В. В. Войти за вас? Так вы делаете мне предложение? А да, именно так. Станем красавцами, супругами, представителями из аварии Оми. Кроме того, объединим наши амбиции завоевать мир. Думаю, лучших супругов не найти. Это слишком внезапно! Я взволнована! Мельком глянув на Исихару, Набу мысленно закричала: Поряжав палец к татами, она что-то на нем вырисовывала. Иноти и Матайос уже склонившись друг к другу, шептали. Это чересчур и пугает. Так-так-так-так, вы влюбились в меня, Нагамаса? Нет, о любви говорят простые люди. Я глава рода Асай, а вы глава рода Ода. Главы семей рождаются выше других. И для них любовь не более чем политический брак. Красовчик говорил жаром, но его слова отдавали холодом и играли с чувствами девушки, от чего и Сихо раздражал. Я-я-я-я, нам... Политический брак это... И это сказала удивительная Набунадано. Мы же уже не дети. Я, мужа выберу сама. Выйду замуж за того человека, кого полюблю сама. Это моя мечта. О, так Набуна Дано, у вас уже есть кто-то на примете? То разволновалась из-за Нагамасы, который по обыкновению с невозмутимым лицом вопрошил девушку спокойный и собранный. Например, вон тот рзающий сародоно? Набуна покраснел туши до пец. Ничего подобного! Он мой подчиненный. Брак между господином и простым пехотинцем невозможен. Полностью, абсолютно, этот парень не подходит! Пока Юсихару до костей кусал ногти, Набуна дико закричала и пнула его по голове. «Больно! Что ты творишь?» Юсихару тоже был злой. «Я не люблю тебя!» Хладнокровно произнесенная при предложении фраза сильно взволновала смущённую нервничающую Набуну, чего он не хотел увидеть. «Не сходи сама, просто потому, что тебя позвал замуж красавчик! Ты показываешь, как непопулярно? Ты вообще молчал, а не смотрел? Невинность твоего господина под угрозой!» Хм, в конце концов, это не тот вопрос, в который может вмешиваться такой пехотинец, как я? Что? Хотя ты возразил! Ты ведь на самом деле беспокоишься? Или намереваешься сбежать, потому что твой соперник такой красивый? А ты думаешь, что неровнее ему? Ты что, считаешь себя жалким? А что ты сказала? Что я, Сагару и Симору сама, убегаю? Ну из чего бы я неровня? С чего бы убегаю? Так ты желаешь, чтобы первую красавицу в мире, которую ты хотел, отобрал Асаина Гамаса? Смиришься и будешь молча смотреть? Жаркое лето лишь помогало их разгорающемуся спору, и они совсем забыли, что Нагамаса с интересом наблюдает за этим. «Подожди-ка, кто это там первая красавица в мире?» «Я! Кто ещё, кроме меня?» «А, я просто пехотинец Сару, и поэтому не интересен тебе? Кто возьмет замуж гордливую принцессу, которая сама себя называет первой красавицей в мире?» «Что? Это совсем не мило! Просто честно возрыдай!» «Нет-нет-нет, Набуна сама! Выйди с другого парня!» «Что за... Да кто бы повел тебя так?» «Сделай это! Сделай сейчас же! Падениц, уткнись носом в татами и умоляй! Или же я выйду за гамасу «Да, э -э -э -э -э -э это не мое дело! Если тебя с легкостью соблазнил тот парень, который заявил, что женится на тебе не по любви, разве ты тогда не глупая женщина?» «Политические браки – обычное дело в эпоху Сунгоко. Я – дай имя провинции! С моим статусом нельзя запросто выйти за того, кто мне нравится!» «А, надоело! Посмотри на себя! Ты взволнована! И это великая Одена Буна!» Однажды Сэй Нагамаса расторгнет союз и придаст рот Ода. Но Юсихару из-за запрета не мог рассказать Набуне будущее из его знаний по играм Вот что раздражало его. Если он беспричинно скажет ей «Не выходи за Нагамасу», Набуна подумает, что он ревнует ее, не думая о своем статусе, и порадуется. Йосихару и правда сильно ревновала ее, но не хочет это признавать даже самому себе. В конце концов, Набуна — господин, а он ее слуга. «А, вот она что!» «Ты точно не понял истинной причины, по которой я сделала Нэна твоей младшей сестрой?» «Отлично все понял. Не женатый я должен страдать и засыхать без девушек. Ты именно такая женщина? Нет, демон, принявший обличие женщины!» «Да, вот именно. Ясно тебя?» Оба, оскалившись вовсю, сражались. Невиданная битва перед взором сидящего молодого владыки Оми, Аса и Нагамасы. Инутия была вынуждена закончить встречу с Нагамасой. В общем, сражение между принцессой и Юсихару не закончится, пока один не победит. Ответ будет, как все решится. Я поторопился, сделав предложение принцессе в ее годы. Необходимо время, чтобы дать ответ. Бодро согласился с Нидагамаса. Ожидайте. А, да, и надо, но. При всем уважении, если это важно для моей будущей жены, чтобы избежать затруднений при захвате Мина, я с радостью пошлю своих солдат». Красота, не уступающая женской, внезапное предложение, бесстрастные и неожиданные слова. Любовь не важна, это политический брак. И смелые действия расчетливо проникли в сердце Набуны, девушки, далёкой от любви. Продемонстрировав улыбку, будто все под контролем, Асаи Нагамаса покинул замок Киоса.